как Никола, Матео и Марко уехали от великого хана. Узнал великий хан, что Никола с Матео и Марко собираются уезжать. Позвал всех троих к себе и дал им две дщицы с повелениями, чтобы по всей его земле им задержек не делалось, и всюду им вместе со спутниками давалось бы продовольствие. Дал он им также поручение к апостолу, к французскому да испанскому королям и к другим христианским владетелям. В другой рукописи список королей-адресатов посланий великого хана дополнен английским королем. Некоторые комментаторы усматривают в этом желание азиатских властителей привлечь Англию к совместным действиям против Египта, поскольку такие же послания исходили от Ильхана Абаки в 1277 году, от Ильхана Аргуна в 1289 и 1291 годах, от Махмуда Газана в 1302 году и от Мухаммада Худабанда Ауджейта в 1307 году. Приказал он потом снарядить 14 судов, на каждом судне было по 4 мачты, и зачастую они ходили под 12 парусами. В другой рукописи говорится о 13 судах. Рассказал бы вам все это в подробности, да долго, и не стану здесь об этом упоминать. Когда все было готово, три князя с невестую Никола с Матео да Марко все простились с великим ханом и отправились на суда и много народу с ними. Великий хан дал им продовольствие на десять лет. Что же вам еще сказать? Пустились они в море, плыли три месяца и пристали к острову Яве на юге. Речь идет о малой Яве то есть о Суматре. Много на том острове диковин. О них расскажется вам в этой книге. От того острова до туда, куда шли, плыли они по Индийскому океану 18 месяцев. И много всяких диковин насмотрелись. О них расскажется вам в этой книге. Когда же пришли к месту, то узнали, что Аргон, Аргун, умер и невеста была выдана за казана его сына. По правде сказать, когда они сели на суда, не считая судовщиков, было их 600 человек. Перемерло много, всего только 18 человек осталось в живых. Узнали они, что владение Аргона захватил Киату. Ему передали они и невесту, и все поручения и приказания. Махмуд Газан, сын Аргуна, стал Ильханом в 1295 году и правил до 1304 года. Киату и Ахату – одно лицо, в данном случае Ильхан Гайхату, правивший после смерти Аргуна, то есть в 1291-1295 годах. В другой рукописи говорится, что золотые дощечки дала пола госпожа Кагарта, то есть Кукачин-хан. Ему передали они и невесту, и все поручения и приказания. Николас, Матео и Марко, исполнив все дела невесты и все поручения, что великий хан им наказывал, простились и ушли в дорогу. А хату, знаете дал трем послам великого хана Никола, Матео и Марка четыре золотые щицы с приказами. На двух было, по кречету, на одной — лев, а одна была простая. Написано было там их письмом, чтобы всюду трех послов почитали и служили им, как самому владетелю давали бы лошадей, продовольствие и провожатых. Так и делалось. Повсюду в его земле давали им лошадей, продовольствие, выдавалось все, что им нужно было. По правде сказать, иной раз давали им провожатых от места к месту до двухсот человек, и было это нужно. А хату, Гайхату, не был законным владетелем, и народ не боялся, как при законном царе, злодействовать. Скажу вам вот еще что. К чести трех послов, Никола, Матео и Марка, поистине были людьми именитыми. Великий хан верил им и любил их так, что поручил отвезти царицу какачину Кокичин, и дочь царя Манзи. Отвезти их должны они были, Каргону, царю Восточному. Дочь царя Манзи, вероятно, была царевной из китайской династии Сун, господствовавший в Южном Китае до его покорения великим ханом Хубилаем. В летописях Рашид-ад-Дина ничего не говорится о том, что в посольстве Хубилая было две царевны. По-видимому, китайская царевна предназначалась Гайхату. Так они и сделали. Повезли их, как я вам рассказывал, морем и вначале со многими людьми и большими расходами. Обе царицы, скажу вам, были под охраною трех послов, как родных дочерей оберегали они их и защищали. А царицы, молодые да красивые, всех трех почитали за родных отцов и во всем их слушались. Послы передали цариц их государям. Кокачина, жена Казана Газана, что теперь царствуют и сказать правду, как и сам Казан, полюбили послов так, что нет того, чтобы оба не сделали для них, как для родных отцов. Когда три посла уходили домой и прощались, так царица на расставании горько плакала. Рассказал я вам все, что похвалы достойно, как трем послам поручено было из далеких стран отвезти таких двух невест к их женихам. Оставим это и расскажем о том, что случилось потом. Царица Кукачин-Хатун умерла молодой через два года после свадьбы в июне 1296 года. Что же вам еще сказать? Простились три посла Скакату-Гайхату и пустились в дорогу. Ехали каждый день, пока не добрались до Трипизонда, Трабзон. Оттуда в Константинополь, потом в Негропонт и, наконец, в Венецию, и было это в 1295 году по Рождеству Христову. Рассказал вам в прологе все, что вы слышали. Теперь начну книгу.